Я не посоветовал, потому что время такое. Потому что даже я, генерал милиции, не верю, что этого ребенка можно вернуть домой живым, если преступники почувствуют слежку. Это раньше детей щадили, теперь с ними поступают так же, как со взрослыми свидетелями. Но если нет официального заявления, чем мы вам, то есть ему, можем помочь? Неофициальным расследованием, в рамках ваших возможностей. Грибов качнул головой. Настолько, что отчитывали за применение недозволенных методов. Поэтому я и обратился к вам, как к специалистам по этим самым методам. И еще потому, что хорошо вас знаю. Вы профессионалы и умеете держать язык за зубами. Судя по всему, официального распоряжения не будет. Не будет. Это дело поручено не нам. И поэтому я не могу приказывать. Но я прошу вас сделать все возможное для спасения ребенка в частном порядке. Но мы с утра до ночи находимся на работе. Минуты свободные нет. Как у той белки в колесе, мы физически не сможем выполнить вашу просьбу. Время у вас будет. Я предоставлю вам отпуск без сохранения содержания. По вашей, в связи с семейными обстоятельствами, просьбе. На сколько? На 10 календарных суток. Отпуск без сохранения содержания и без надежды на отдых, вздохнул Григорьев. Хороший отпуск. А если мы подставимся, как частные лица? Спросил Грибов. Ведь совершенно не исключено, что ее родители переменят свое решение. Или какая-нибудь бабушка надумает принести заявление о пропаже внучки. Или в школе хватятся отсутствующие ученицы, и мы случайно пересечемся с вдруг возникшим официальным следствием. Ненароком перебежим ему дорогу в самом неподходящем месте. Ведь работать придется в одном направлении с одними и теми же свидетелями. Если вы засветитесь как частное лица, то я отвечу вместе с вами, как официальное лицо. И не потому, что страдаю избытком благородства. Просто никому и никогда не смогу объяснить, почему, зная о факте похищения, не сообщил об этом в официальном порядке. Другие способы решения вопроса существуют? Нет. Я перебрал все возможные варианты. Ни один из них не гарантирует сохранение жизни ребенку, если он, конечно, еще жив. А этот? Этот тоже не гарантирует, честно ответил генерал, но позволяет надеяться». Мы можем рассчитывать на помощь отдела не раньше, чем появится первый фактический материал. Следователи внимательно взглянули друг на друга. Они работали вместе не так давно, но уже научились понимать невысказанные мысли по выражению лиц, прищуру глаз, по специфическому наклону головы, еле заметному повороту корпуса, по десятку неразличимых для постороннего глаза признаков. На совместных перекрестных допросах научились, где очень важно слышать больше, чем говорить. Что будем делать, не открывая рта, спросил один. Да черт его знает. Здесь можно так вляпаться, что вовек не отмоешься. Что верно, то верно. Может, ну его. Может, отказаться. Хорошо бы отказаться, только капитаны генералам не отказывают. Ну, как знаешь. А если мы не согласимся, на всякий случай, спросил Грибов. Вы согласитесь, потому что... Потому что я вас очень об этом прошу. И потому что... Вот фотография девочки, сказал генерал. На фотографии пропавшая девочка была рядом с отцом и матерью. Счастливые родители сидели на заднем плане в креслах, их дочь стояла перед ними. В красивом платьице, с огромным бантом на голове, с детской сумочкой, переброшенной через согнутую в локте руку. Девочка очень внимательно смотрела в объектив камеры, словно боясь пропустить появление обещанной ей птички. Девочка очень внимательно смотрела в глаза следователям, глаза в глаза. Он обещал ее убить через несколько дней, если не будет выкупа. Или если родители обратятся за помощью в милицию. Представить, как убивают девочку, запечатленную на фотографии, было трудным. ведение оперативных мероприятий потребует денег. Возможно, немалых денег. Переезды, аппаратура, оплата информаторов», — заметил Григорьев. «Питание оперативных работников поддержал напарника Григорьев» начавшееся уточнение оперативно-финансовых деталей было верным признаком потенциального согласия питание и поение уточнил генерал возможно и поение но исключительно в интересах ведения оперативно-следственных мероприятий деньги будут необходимое средство предоставят потерпевший столько сколько нужно столько сколько запросите плюс положенный вам за работу гонорар следователи напряглись как пишут в приказах в размерах месячного оклада. В размерах годового оклада или даже десятилетнего, если ваши поиски увенчаются успехом. Он заплатит столько, сколько вы скажете, лишь бы его дочь вернулась домой невредимой. Ее жизнь ему важнее денег. Ну, что скажете?»